Здравствуйте дорогие мои, с вами Комната Рыцаря Огромное спасибо, что вы дождались Второй главы Сказок Темного Леса, извините пожалуйста Что это так долго Нужно было работать, был Кубок Динамо У меня еще куча видосов, которые не доделаны Видеоблог Не приносит столько денег Сколько хотелось бы, чтобы у меня Хотя бы был на шиш с маслом И я решил, что Следующая глава Сказок Темного Леса будет готова Только после определенного сбора Я решил поставить планку в 400 рублей. Соответственно, и как только она появляется, там буквально через день-два появляется новая глава. Вот. Будем собирать это все через стримы, <связь> либо просто, если у вас есть желание. Я очень надеюсь, что вы войдете в мою ситуацию, вы меня поймете. И я очень благодарен вам, то что вам приятно меня слушать, и вам приятно то, что я читаю в Спасибо вам. Вторая глава. Старуха и ее макраме Прежде чем стать эльфом, следует перестать быть человеком. Без наркотиков эта задача совершенно неразрешима. Прошла пара лет, но не нашлось никого, кто бы пожелал нам помочь. Сказки остались сказками, слухи слухами. Орлевые игры были так же далеки от нас, как Луна. Но Луну мы видели часто, а игры продолжали быть скрыты от нас. Наш первоначальный интерес не угас, как костер, пищей которому служили чужие слова. Он продолжал тлеть, ожидая своего часа. Временами, пробираясь в помещение секции фехтования за новой партией эспадонов и рапир за место сломанных, я думал, когда же уже? Но время шло, и мы следом за ним не стояли на месте. Толкина мы прочитали, и это сказалось, но было и еще кое-что. В озере наших интересов открылся ключ, вот только воды в нем не было. Мы начали запой, которому суждено было длиться всю ближайшую десятилетку. И этанол вобрал в себя, преломил и растворил все, чего мы касались. Алкоголь стал для нас другом и защитником, ибо подлинно сказано «Всё ты и ничего без тебя». Спиртное вошло в нашу жизнь стремительно и мощно, словно распахнулись ворота рая, отпустившие на волю бешеный ветер и ослепительный свет. Еще вчера мы были просто увлекающимися детьми, но с сегодняшнего дня мы начали стремительно взрослеть. Начав пить, мы больше не останавливались подобно стартовавшей стреле, для которой немысленно поворотиться вспять и снова вернуться на тетиву. Я до сих пор помню свой первый глоток спиртного. Огненное причастие, навсегда изменившее трогательный мир моего детства. Словно кровь братства, обещающая бессмертие, алкоголь стер наши прошлые жизни, взамен подарив нам по новой. Пройдя рубеж, мы стали смотреть на мир совсем другими глазами. Впервые соприкоснувшись с новым для себя чувством, нестерпимой жаждой спиртного. А самые первые наши алкогольные опыты были такие. Под Питером есть такой лагерь, зеркальный. Второй по значению пионерский лагерь в стране после знаменитого Артека. Это чудное место с обширными собственными традициями, где помимо красных смен вздумали проводить еще и зеленые. На нескольких таких смен ездили я и мой друг Костян, а также наши коллеги по биологическому кружку Рыпаленко и Пушкарев. Это были так называемые «зимние смены», когда счастливые дети не только живут, но и учатся в лагере. На самой первой смене мы были еще слишком маленькие, чтобы воткнуться в расклад, но на следующий год Рыполенко привез с собой пять банок сахарной браги. Именно она и заставила нас проснуться и открыть глаза. В зеркальном даже зеленая смена не свободна от подозрительных зомбирующих традиций. Важнейшее из них так называемое вечернее отрядное дело, когда вожатый собирает отряд в темной рекреации, начинает усиленно промывать детям мозг. Сначала все садятся кружочком, а потом вожатый зажигает в центре свечку и начинает гнать. Эта свеча символизирует сияющую, чистую душу зеркаленка, со значением говорит он. Глубоко вдохните и как бы вберите в себя ее свет. Чувствуйте, как он наполняет все ваше тело. Свеча горит сегодня не просто так. Она хочет помочь вам рассказать отряду о себе, о своих надеждах, волнениях и тревогах. Выйди вперед, Пушкарев, и скажи нам. Пока мы были маленькие и не пили, мы велись на это говно. Но взращенная на теплоке брага быстро расставила все по своим местам. Первый стакан этой пенищейся жидкости освободил наш разум сделав глаза и уши свободными. Брага потушила неверный свет зеркаляцкой души, подарив нам весь мир взамен этого мутного светоча. Вместо него в наших душах вспыхнули пары алкоголя. Синее пламя ада, в свете которого роскость невожатых мгновенно потеряли всякую силу. «Ребята, на отрядное дело!» прогнусал в один из таких дней местный шнырь, заглядывая в двери нашей комнаты. «Только вас и ждем! Все давно уже собрались!» Комната у нас была одна на четверых. Пружинные кровати и несколько тумбочек, доверху набитых банками с брагой. Лично мне хватало тогда 300 грамм, чтобы упиться, как говорится, в говно. А пол я мог довести себя уже до полного трубона. Поэтому слова шныря не произвели на нас особого впечатления. Мне неожиданно стало похуй не то что на отрядное дело, а и на самих вожатых и на весь этот ебучий отряд. И видно не мне одному. «Пошел отсюда!» – прикрикнул на шныря Костян пока мы не встали и не дали тебе пизды. — Ах, вот как, — рассердился Шнырь, — Ну я вам. Но что он нам, Шнырь, придумать так и не смог. Мы бы легко дали ему пизды, и Шнырь неожиданно для себя очень хорошо это понял, так что пришлось ему убираться ни с чем, а у нас появился опыт отстаивания собственных прав с помощью угрозы пиздюлей. Впоследствии нам это очень и очень пригодилось, но в тот раз дело на этом не кончилось. В зеркальном уважатых, не принято самим врываться в комнаты к детям и орать. И если уж кому-нибудь дали поручение привести ребят на отрядное дело, то за неявку взъебут, в первую очередь, нерадивого посыльного. Шнырь это знал, потому и принялся нас заебывать, открывать дверь на несколько секунд и орать. «Вы что, блин, не слышали? На да отрядное дело!» На третий раз терпение у Костяна истощилось. Вынув из-под подушки финку, он хлестко метнул ее в назоль его шныря, Метать ножики мой друг умел с детства, так что шныря спасло только то, что он вовремя закрыл дверь. Нож пробил тонкую филенку и застрял в фанере, аккуратно на уровне его лица. На эту смену с ножами приехала вся наша четверка, а у Костина была с собой еще и цепь с амбарным замком, пропущенная через ручку от велосипедного насоса. Вскоре нам очень пригодился этот нехитрый инвентарь. Через два дня меня поймал возле нашей двери какой-то хмырь, года на три меня старше. Это был активист из красных, которого хитроумные вожатые попросили повлиять на детских нарушителей лагерного режима. «Ну ты», – заявила мне это хуйло, – «знаешь, я могу ударить тебя ногой вот сюда». С этими словами он прикоснулся пальцами к моей голове и сделал страшное лицо. «И все понял?» – переспросил он. «А? Хуйно!» – спокойно ответил я, так как был всего в шаге от дверей нашей комнаты. Сейчас мы с тобой поговорим. Тут я трижды постучал каблуков в дверь, как у нас было условлено. «Что ты?» – взбеленился мой собеседник, но ему не дали как следует развить свою мысль. Высыпавшие из комнаты товарищи окружили активиста плотным кольцом, уперев ему в бока лезвия длинных ножей. «Ну что, сука?» – спросил у нашего гостя Костян. «Будешь еще раз нас заебывать?» Товарищи по двору успели привить Костяну правильные понятия, так что на людей с красной сменой он смотрел теперь как на конченую мразь. — Ага, — обрадовался я, взяв Урополенко из рук мой собственный нож и поворачиваясь к активисту. — Знаешь, я могу ткнуть тебя ножом вот сюда и сюда тоже. С этими словами мы принялись представлять ему ножики к различным частям тела. Активист вяло сопротивлялся, но без особого успеха, так как своего ножа у него не было. «Не дергайся, а то мы тебе зарежем», – сурово сказал Костян. «Стой спокойно, или тебе пиздец». Зарезать мы бы его, конечно, не зарезали, но активисту неоткуда было об этом узнать. Пришлось ему позорно терпеть унижение от малолеток, благодаря чему мы записали в свои дневники еще одно правило – «Старше тот, кто с ножом». Так что на время все успокоилось, пока мы с товарищами не придумали ограбить в нашем отряде «Сладкое место». Сладкое место немаловажная вещь для каждого зеркаленка это шкаф посреди коридора, куда вожатые складывают отнятую детей еду, килограммы конфет, мешки пряников и многое другое. По традиции все это богатство распределяется между членами отряда в равных долях. Да вот беда! Мы больше не считали наших сверстников своим отрядом. Поэтому ближайшей ночью мы выставили сладкий шкаф. Выгребли все подчистую, оставив на полках лишь мешок каменного овсяного печенья, валяющийся там еще с прошлой смены. Кому-то это может показаться мелочью, но в масштабах зеркального ограбления сладкого места это наихудшее ЧП. Хуже будет, если только в старших отрядах запалят на какую-нибудь неосторожную девочку. Произошла трагедия! Толковал на утренней внеплановой линейке один из вожатых. Кто-то Предал своих товарищей и украл всю еду из отрядного сладкого места. Есть единственный способ исправить эту беду. Выйти вперед и прямо сказать отряду о своей ошибке. Мы даем этому человеку время подумать. А до этой поры весь отряд будет стоять и... Что это за и мы так и не узнали. Потому что Костян тут же шагнул вперед и уверенным голосом заявил. Я уверен, что в нашем отряде крыс нет. Как вы вообще могли на нас подумать? Несмотря на собственные рассуждения по поводу актива, Костян занимал в своей школе должность командира отряда, а следовательно умел говорить с администрацией как бы от лица всего коллектива. «И товарищи со мной согласны!» – вещал Костян особенным пионерским голосом, от которого лично у меня слезы наворачивались на глаза. «Я абсолютно уверен, что это сделали ребята из другого отряда!» Такая обстановка вопроса сделала задуманный вожатыми моральный прессинг невозможным. Вряд ли нам удалось их обмануть, но знать наверняка они не могли, а одних подозрений было явно недостаточно. Так что им ничего не оставалось, кроме как согласиться с Костяном, ведь в противном случае они бы противопоставили себя отряду в целом, что для вожатых Зеркального совершенно недопустимо. На следующую ночь, по словам Костяна, вышло самое что не на есть конкретное подтверждение. Неизвестные хулиганы ограбили за одну ночь еще четыре сладких места, причем все в нашем корпусе, так что шмон на утро был уже на весь лагерь. «Некоторые зеркалята стали не такими, какими были прежде», причитала на линейке одна старая мигера из администрации. «Но мы верим, что изменились не все. Я обращаюсь к тем, кто это сделал. Осталось ли у вас хоть капли совести?» Пусть самый смелый из вас выйдет вперед и скажет, почему он это сделал, он не понесет никакого наказания, а мы вместе с другими ребятами будем думать, как помочь, как помочь этому человеку, что мы можем сделать для него. Не могу сказать, чтобы тогда мне было легко все это слушать. Это сейчас я могу врать, глядя прямо в лицо следователю, а тогда совесть еще имела надо мной власть. Слова старой суки падали, словно гранитные глыбы, сгибая мои плечи и вбивая в горло предательский ком. Еще немного, и я бы сломался. Но тут дух, что сидит на дне бутылки с брагой, заговорил со мной, зашептал мне прямо в левое ухо. «Воспрянь духом, тебя же просто разводят!» В услышанном мной голосе чувствовалась уверенность и жестокая сила. «Ты отпил от меня, поэтому я убью твою совесть и заберу твой страх!» «Посмотри, чего ты боялся?» При первых же звуках этого голоса, словно судорога прошла по моему телу. Один краткий миг, и я полностью изменился. Цепкая совесть разжала холодные когти, с плеч упал многотонный груз. А голос старой Мигеры стал просто далеким, ничего не значащим карканьем. «У нее ничего на тебя нет, она просто тянет время!» – твердил голос пока вожатые шманают все палаты подряд, но ведь ты к этому готов? Разумеется, я был к этому готов. Еще бы нет. Все награбленное мы еще вчера спрятали в общей сушилке, а целую кучу фантиков и гор самых невкусных конфет подбросили в соседний отряд, так что голос был прав, беспокоиться было не о чем. Когда я понял это, во мне родилось собственное понимание чести, сильное чувство, испытав которое, человек никогда больше не станет самого себя предавать. На следующий год меня в зеркальный уже не взяли. Тогда я и мой школьный товарищ Саулин приехали туда как бы на выходные, чтобы тайно гостить в палате у прорвавшегося на эту смену Костяна. К тому времени мой одноклассник Ордынский уже побудил меня завязать с бракой и взяться за спирт. Так что мы взяли с собой две литровых бутылки спирта Royal, здорово переоценив таким образом свои юные силы. За три дня, что мы провели в главном корпусе, мы довели администрацию лагеря не то чтобы до слез, а скорее уже до поноса. Две бутылки Ройла для детского коллектива подобны атомной бомбе. И шума много, и убивает наповал. Нас всерьез начали ловить, так что нам с Саулом пришлось бежать из корпуса и скрываться на территории лагеря. Стояла лютая зима, и чтобы не подохнуть, мы с Саулом прорубили топорами стену в летний спортзал, забрались внутрь и взялись за обустройство нашего нового быта. Спортзал находился метрах в 400 от главного корпуса по дороге к озеру – прямоугольное строение посреди привольного соснового леса. Первым делом мы с Саулиным навалили матов поверх батутной ямы, чтобы получилось некое подобие медвежьей берлоги. В ней можно было жечь костер без опасения, что его свет случайно заметят. Топили мы в основном паркетом и шведскими стенками, а срать ходили прямо на другой конец огромного зала. Иногда мы пробирались в корпус, чтобы взять еду, собранную для нас костяном, или спиздить возле столовой бак горячего утреннего кофе. Все это мы сопровождали такими попойками, что костяну под конец тоже пришлось бежать из отряда и перебираться на жительство в спортзал. Однажды местный сторож учуял тянущийся из спортзала дымок, Отомкнул навесной замок и ворвался в помещение, спорим, что он и представить себе не мог, какая картина откроется его престарелым глазам. Огромный зал был пустынен, если не считать нашей берлоги, от которой на десятках метров тянуло удушливой гарью. Батутная яма была завалена огромным количеством матов, большая часть из которых к этому времени уже прогорела. Паркет вокруг был сорван, на которых опочили сорванные со стен изуроданные до неузнаваемости остатки шведских стенок. Валялось несколько пустых баков из-под кофе и целая куча битой посуды. Дальний угол зала больше напоминал общественный туалет. До такой степени мы все там загадили. А больше сторож не увидел ничего, так как мы уже к этому времени успели вылезти через дырку в противоположной стене. Но перед тем, как окончательно покинуть Зеркальный, мы задумали и осуществили еще кое-что. В лагере есть несколько высокочтимых традиций, причем одна из них связана с расколотым пополам валуном, торчащим из воды у самого берега озера. Этот валун назывался Разбитое Сердце, и местные легенды сообщают о нем вот что. Тот Зеркаленок, который найдет на поверхности Разбитого Сердца теплое место, сможет загадать желание, которое в будущем непременно исполнится. Причем теплое место следует искать не как-нибудь, а ползая по камню, прижимаясь к нему собственной щекой. Приближался пересменок, нынче целые отряды зеркалят перли на берега озера, чтобы облепить торчащий из-под льда исполинский камень. Так что мы с Саулом и Костяном задумали недоброе. Опившись холодного чаю, мы заняли позицию на берегу озера, совсем неподалеку от разбитого сердца. И как только очередной отряд показывался из-за спортзала, мы прыгали на камень и живо обоссывали его обе базальтовые половинки. Спрятавшись на берегу, мы с наслаждением наблюдали, как зеркалята прижимаются к камню лицом, сились отыскать на нем заветное теплое место. Сегодня у многих это выходило на удивление легко, так как мы старательно подогревали поверхность камня своими струями. Но были и такие, кто быстро воткнулся в не совсем приятный расклад и тут же пожаловался вожатым. Так что в конце концов пришлось нам из зеркального бежать. Нужно было спешить, и в ход шли не только алкоголь, но и транквилизаторы. Особенно транквилизаторы. Мы приобретали их за гроши у одной старухи на площади мира, перед аптекой. Бабка торговала для виду нитками из картонной коробки, но под ними димедрол в бумажных пачках, реланиум в салфетках, а иногда красные торпедки с тареном. У старухи была полным-полна коробочка. Почти все зипамы. Нитрозипам, геозипам, Фенозепан, корректоры, паркопан, второй, пятый и циклодол. А иногда попадались и антифобийные средства на вроде сигнапама. Временами в хороший день могло повезти, и старуха вынимала из коробки бодрящий синдакарп. Маленькие круглые друзья стали нашими постоянными спутниками. И определился даже основной рабочий метод. Бутылка лимонада 0,5 на единицу красной шапочки. Плюс 6 таблеток феназепама, циклодол или паркопан добавлять по вкусу. Кто не пробовал подобный коктейль, может и не знать всех его прелестей. Но тот, кто попробовал, знает. После него в голове остается лишь тяжелый сумрак беспамятства, рассеченный на части вспышками каких-то странных, ни с чем несообразных событий. Эти эпизоды, как дурной сон, то ты тонешь пузырящимся, ставшим друг жидком полу, Димидрол, то ловишь циклодоли, вылетающие из ванны таз с бельем, то гуляешь у себя перед домом с собакой, которой никто, кроме тебя, почему-то не видит. Один из первых случаев нашего соприкосновения с миром токсикомании был ознаменован наступлением эры тотального ужаса. Это был, конечно, не такой ужас, как, скажем, в Звездных войнах. Там все было покруче. Когда створ шахты реактора, старые пидорасы и звезда смертостроительного КБ имени товарища Вейдера вывели в приемную императора, но вышло на мой взгляд немногим хуже. Между второй и третьей парой в нашей расчудесной школе по всеобщему располагу был перерыв на обед. Учились мы в отдельном крыле, соединяющем главное здание ДТЮ с театрально-концертным комплексом по принятой аббревиатуре «ТКК». В подвале последнего располагалась столовая, куда мы ходили каждый божий день. Только вот Бога не вспоминали. Однажды, по пути в столовую, мы встретили нашего одноклассника Богдана. С лицом, несущим печать неземного блаженства, он развалился на кушетке в коридоре. В нашем классе Богдан был на передовой, причем сразу по двум направлениям. Вряд ли кто-то лучше него умел налаживать отношения со сверстницами, и он был первым, кто на себе опробовал инъекционную наркоманию. Так что на кушетке перед нами лежал вне всяких сомнений весьма уважаемый человек. Что это с тобой? спросили мы, видя, так как имели уже некоторый опыт, что дело нечисто. Старуха на мира, заплетающимся языком ответил Богдан. Таблетки. Что? удивился я. Но Костян, как человек более практичный, спросил, где именно и какие. Богдан объяснил нам, где именно и какие таблетки. Сидя за чашечкой кофе и наблюдая, как все вокруг жрут какие-то витамины, которые целыми пачками скармливало нам школьное руководство, мне пришла в голову свежая мысль. «Слушай», — предложил я, — «пришло время организовать фонд. Мы же, — я обвел рукой зал, — можем глотать все это прямо здесь, ничего не стесняясь!» «Почему?» — Это удивился мой друг. «Витамины!» — объяснил я. «Никто ничего не заметит, никому в голову не придет!» «Святая наивность! Не понимал я тогда, что невозможно будет не заметить всего того ужаса, ферического и противоправного кошмара, который вскоре начнется, потому что на собранные с одноклассников деньги мы приобрели у старухи столько таблеток, что разноцветные лафетки полностью закрыли дно богдановского школьного рюкзака». Я нашел нужным выступить с речью. Мы, сказал я, оглядывая класс, вступаем в новую эру. Нахуй нам учиться, если неподалеку есть такая старуха. Налетай, товарищи! Нас в классе было 18 человек, и среди них нашлись только двое предателей. Вернее, предательниц, отказавшихся поглотить горсть белесых колес и окутаться сумраком, порождающим глобальное непонимание, галлюцинации и чудовищ. Это было чудное дело, доселе виданное только в сказках. Как будто по змаху волшебной палочки адского незнайки целый класс превратился вдруг в ползающих по полу, галлюцинирующих и блеющих животных. Каждый показал себя во всей красе, но описать я это не в силах. Сумрак встал надо мной, и я ушел прямо с урока дорогой видений. Темной тропой. Трое суток волшебная сила таблеток носила меня по городу, как сухой лист. Я забирался на чердак, чтобы лечь там и лишиться сознания, а приходил в себя в сыром темном подвале. В ужасе выбирался на свет и не мог понять, где нахожусь. Но я все равно шел, а когда не мог идти, полз, разговаривая по пути с какими-то странными существами. Как я и говорил, все это не осталось незамеченным. Более того, обстоятельства, наши извечные друзья, совпали так, что это оказалось не только замечено, но и было истолковано самым угрожающим образом. Некоторое время назад мы с Костяном, маясь безделием и не зная, чем бы себя занять, измыслили вот какую штуку. На листке бумаги мы написали «В 10 классе открыт набор в тоталитарную секту». Секта пропагандирует употребление наркотиков, алкоголя и создана с целью последующего суете в скобках самоубийство членов секты. Желающие записаться могут обращаться в 10-й Б-класс. Полторы недели это объявление, незамеченное никем, провисело на доске возле кабинета директора, словно часовая мина, ожидающая своего времени. Оно наступило, и наш директор Николай Федорович обнаружил эту записку аккурат под занавес. Вроде бы в пору посмеяться, да только не хочется. Не уехали еще от школы машины скорой помощи, развозя по больницам притравленных чудесным коктейлем учеников. Было сделано предварительное врачебное заключение, базирующееся на найденных на полу лафетках. Отравление элениумом, фенозипамом и циклодолом. Встал вопрос, кто за это ответит. Первым кандидатом оказалась наша классная руководительница, но она в эти дни приболела и не знала, что интересы класса стремительно изменяются. С биологии на токсикоманию. Тут наши покровители предприняли еще одну манифестацию, подлинно явив свою мощь. Приболев на несколько дней и мая с температурой, наша красная в школе отсутствовала, а вечером приняла на ночь две таблетки «Элениума». Как следствие этого, на следующий день первые две пары она проспала. Телефон у нее был выключен, и когда на утро она явила в школу, ее встретил Николай Федорович с побелевшим лицом и трясущимися руками. «Где вы были?» – спросил он. «Вы знаете, что случилось?» «Ах!» – отмахнулась наша классная, еще не владеющая ситуацией. «Я проспала». Это все, решила оправдаться она, Элениум Николай Федорович. Это заявление почти что добило старика.